Таиланд. До сих пор мне удавалось избегать главного источника моих проблем – людей, но Таиланд очаровал меня своими улыбками, монахами, запахами и человеческой щедростью. Тропинки, вьющиеся по территории страны, ведут на запад, как я и предполагала. Прокладываю себе путь через горы, что гораздо легче, чем идти по лаосским джунглям, даже несмотря на резкие спуски и подъемы, которые порой противоречат законам гравитации. С первых дней поражает дружелюбие местных жителей. Это стало сюрпризом. Меня приглашают на обед самые разные люди. Мне дают воду даже тогда, когда я о ней не прошу. Я чувствую себя членом их сообщества. Меня поражают храмы на вершинах гор. Огромные золотые статуи Будды возникают в самых неожиданных местах джунглей. В лесу я встречаю монахов, которые медитируют прямо под деревом. Таиланд резко отличается от всех мест, где я была прежде. Я нахожу еду каждый день. Это кажется мне даже странным после всех сражений за то, чтобы не умереть с голоду. Целыми днями я иду вдоль рисовых чеков и при этом чувствую себя очень усталой и опустошенной. Мне с трудом удается проходить по 15 километров в день, чтобы добраться до точки пополнения запасов. Прибываю в Чиангмай, где меня ждет начальник экспедиции. Я очень напряжена. На меня, словно кирпичная стена, обрушились трафик и загрязнение города. Грегори передает мне необходимые вещи, заботится обо всем необходимом и уезжает. Я собираюсь остаться подольше, чтобы немного восстановиться. Для проверки решаю пойти в клинику, где обслуживают иностранцев, чтобы сделать анализ крови. Я быстро получаю результаты, а доктор настоящий профессионал, комментирует их с юмором. Ничего серьезного, но вам срочно требуется мощная г л и с т о г о н н а я как раз такое, которое дают собакам. Я смеюсь, у нее хорошее чувство юмора, но во мне и правда сидит куча червей. Доктор ставит мне капельницу, чтобы восстановить водный баланс. В руках она держит шприц с красной жидкостью, еще один с прозрачной жидкостью, еще желтый и еще два цвета которых я не запомнила. Вводит мне все эти инъекции, среди которых есть и витамины. У меня такое чувство, что я только что вышла из помещения, где играла очень громкая музыка. Я благодарю доктора за помощь и отправляюсь в путь. Рис со всех сторон. Я понимаю, что прошла все циклы выращивания риса: посадка в Китае, сбор урожая в Лаосе, затем обработка земли и новый посев в Таиланде. р а с и т е л ь н ы е каналы, которые соединяют между собой рисовые террасы, медленно наполняют их водой. Вода бежит с энтузиазмом, словно ее удерживали, но река снова вошла в свое русло. Однако сначала по влажной почве проходят буйволы и переворачивают ее при помощи простого плуга, который очень эффективен на этой земле. Через несколько дней все уже покрыто водой. Тут же оживает водная жизнь. Поверхность воды подергивается. Амфибии пытаются спрятаться от охотников, которые их поджидают. Закат отражается в огромном зеркале из тщательно выровненных террас, устроенных на разной высоте, чтобы вода естественным образом перетекала из одной в другую. Вдали е появляются силуэты, которые движутся так медленно, что кажется, будто они плывут над ослепительной поверхностью воды. Буйволы замечают меня гораздо раньше, чем люди и собаки. Они бесшумно раздвигают ноздри, принюхиваясь ко мне издалека. Я вижу их головы, украшенные рогами полумесяцами. Они двигаются так медленно, что кажутся мне гигантскими стражами времени. Я снимаю рюкзак и кладу его на землю возле себя, а сама некоторое время напеваю мелодию песенки путешественников, которая рассказывает о других странах и других запахах. Эта сцена напомнила мне о том, как ходили коровы в моей родной деревне, которые шли по дороге в то же время, что и полусонные водители за рулем своих автомобилей. Последние проклинали этих медлительных и кротких животных, которых не могла подогнать даже палка фермера. Мою маму очень успокаивали эти стада, и она могла подолгу наблюдать за ними, словно это были какие-то экзотические животные, когда они блокировали нас на дороге нашей маленькой деревне в 500 жителей. За это время, благодаря ей, я научилась смотреть не только на внешний вид. Монахи носят ярко-оранжевую одежду с тщательно уложенными складками. Их можно встретить буквально повсюду. Они словно часть этого пейзажа. Внешне я к этому уже привыкла, но глубоко внутри их бритые головы и развивающиеся одежды по-прежнему будоражат меня. Мы часто встречаемся взглядами. Каждый пытается разгадать другого, но мы слишком разные. Однажды, когда температура становится опасно высокой, я сталкиваюсь с идущим монахом, который несет на плече зонтик и чашу для подношений. Кожа на босых ногах пересохла и огрубела. Он приветствует меня, сближая руки напротив груди. Я отвечаю ему тем же. Из рукавов своей одежды он достает бутылку воды и холодный чай. Одним пальцем он указывает на солнце. Я понимаю его и принимаю подарки. После обеда монахам нельзя ни пить, ни есть. Солнце находится в зените, поэтому он не может пить, полагаясь на свои правила, и решает отдать мне воду и чай. Позже я узнаю, что бродячие монахи и все, кто решил вести простую жизнь бедняка, вызывают восхищение и пользуются большим уважением. Если такой человек окажется гостем в твоем доме, это честь и хорошая карма для всей семьи. Я не ношу оранжевую одежду, но в глазах жителей Таиланда мои усилия и стиль жизни ни разу не выглядели странными. Никто не задал мне здесь неминуемый вопрос: зачем ты идешь? У меня мало энергии, и я иду километр за километром, несмотря на высокую температуру. Приближаюсь к границе с Бирмой. Внезапно передо мной останавливается машина, и я вижу знакомое лицо. И как привезти тебе шоколад по такой-то жаре? Я начинаю смеяться. Это л о й с Эпаут, которая решила присоединиться к моей экспедиции на четыре дня. Она репортер журнала Фемина и пишет о моей экспедиции. Я замечательно провожу с ней время. Мы много смеемся и переживаем несколько коротких, но не пустяковых приключений. Однажды вечером на берегу реки в наш лагерь заходит слон. Мы зажигаем фонари и подпрыгиваем с криками, потому что устали от долгих и напряженных дней. Но при этом она все время смеется. Однажды она даже подумала, что видела в лагере медведя, но это оказалась большая деревяшка. Меня сопровождает человек абсолютно открытой окружающей среде, а именно в этом и заключается ключ к адаптации. Ночью в своей палатке она с удовольствием слушает шелест и звуки джунглей. Наверное, наш с мех застрял во всех деревьях на каждой стоянке лагеря. Спасибо тебе, спасибо тебе. Температура поднимается выше сорока, а влажность составляет девяносто процентов. Горизонт тонет в дымке. Сейчас как раз то время, когда люди сжигают землю, чтобы стимулировать рост растительности или отвоевать у леса кусочек земли. Я обхожу эти лесные пожары и устремляюсь в горы, где живут люди разных культур. Одежда меняет цвет. Женщины традиционно заплетают свои густые черные волосы в косы, добавляя серебряные украшения. Граница обозначена четко: с одной стороны Таиланд, с другой Бирма. Но по внешности этих людей можно сказать, что именно горы сформировали обе страны. На маршруте 105, который идет вдоль этих опасных мест, я сталкиваюсь с пиратами, которые воруют у меня только ананас, который я привязал а к передней части тележки. Спускаюсь с гор и выхожу в так. Жара просто невыносимая, поэтому мне придется остановиться здесь. Людей становится все больше по мере того, как я приближаюсь к своей цели. Останавливаюсь в стенах храма. Здесь можно спокойно переночевать в палатке. а ю т х а я Ват Пухао, Тонг. 6 мая 2012 года. Я иду по району, который очень сильно пострадал от наводнения в 2011 году. Здесь до сих пор очень много воды. Природа адаптировалась к новым условиям за п р о ш е д ш и е месяцы, что объясняет присутствие огромных я щ е р и ц которые быстро перебегают дорогу в перерывах между скутерами. Такие события очень развлекают и удивляют меня. А вот разросшийся лотос. Его утонченная элегантность наполняет меня энергией и позволяет быстрее добраться до Аютхая. Этот день заканчивается, как и все предыдущие. Идет уставшая женщина и тянет свою тележку. Я вижу свою цель — храм Ват Пухаутонг. Он крепко сидит на скале и при этом высоко парит в небе, возвышаясь над окрестностями. Его окружают рисовые террасы, в которых облака любуются на собственное отражение. Я продолжаю идти, но из глаз начинают течь слезы. Останавливаюсь у лестницы, которая кажется поднимается в самое небо. Я здесь, я пришла и я жива. Я только что пересекла Азию пешком. Я не могу описать своих эмоций и продолжаю плакать. Я здесь у подножия этого храма, и все мои усилия выливаются из меня потоком слез. Грузовое судно с единственной женщиной на борту. Я села на торговое судно с двадцатью двумя членами экипажа на борту из Германии и Филиппин. На корабле я единственная женщина. Мы провели в море 13 д дней, и все это время я с нетерпением смотрю на горизонт. Мы проходим экватор. Воздух очень влажный. Помню, как почувствовала холодок, когда бортовой GPS показал координаты 0.0.0.0.0, 000 -0000, сообщая, что мы идем вдоль талии Земли. Спустя 13 дней увидела порт Брисбен. Я счастлива, что попала в Австралию по морю. Это дань уважения всем людям, которые однажды оставили все и прибыли сюда на лодке. Австралия всегда была моей целью.